Вывести лодку из протоки Люси удалось не сразу. Когда она все же добралась до причала, то привязала к нему лодку, сгребла в охапку книги и бегом пустилась к дому. Вообще-то она не привыкла предаваться восторгам, а тем более петь от радости, но тут поймала себя на том, что напевает на ходу одну из любимых танцевальных мелодий матери и делает это с удовольствием. В доме она сразу направилась в шелковичную комнату, Конечно, Эдвард не любил, когда его отвлекали во время работы, но Люси была уверена, что ради такого случая он сделает исключение. Однако в комнате никого не было. Мольберт стоял укрытый шелковым занавесом, но Люси, слегка поколебавшись, решила, что времени у нее нет. Вместо этого она взбежала наверх, в комнату с видом на лес, которую брат сделал своей спальней. Но Эдварда не оказалось и там. Тогда она промчалась по коридору и заглянула в каждую комнату, включая гостиную, несмотря на риск вновь нарваться на позирующую Клэр с ее тошнотворным жеманством. В кухне она нашла Эмму, которая готовила обед и на вопрос об Эдварде лишь дернула плечом. И тут же пустилась в пространные жалобы на Торстона. Тот взял моду подниматься ранним утром на крышу и из винтовки времен наполеоновских войн которую привез с собой из Лондона, палить по птицам. «Грохот-то какой!» — говорила Эмма. «Добро бы еще нутку подстрелил, я б ее на ужин зажарила. Но куда ему? Прицел-то никудышный. Да и стреляет он все по мелким птахам, от которых при жарке никакого толку». Это была не первая ее подобная жалоба. Эдвард уже просил Торстона оставить эту забаву, чтобы не подстрелить ненароком кого-нибудь из местных фермеров и не получить обвинений в убийстве по неосторожности. «Хорошо, я скажу Эдварду, как только его увижу», — ответила Люси, стараясь успокоить служанку. За минувшие две недели между ней и Эммой установилось нечто вроде взаимопонимания. Люси догадывалась, что из всех обитателей дома только ее Эмма причисляла к нормальным. Эмма помалкивала, когда в ее кухню забегали художники с кистью за ухом или впархивали наторщицы в свободных нарядах, и только в присутствии Люси давала себе волю и не скупилась на осуждающее цоканье и покачивание головой, точно видела в девочке родственную душу, как и она против воли, захваченную этим водоворотом безумия. Но сегодня Люси некогда было выслушивать ее жалобы, «Обещаю, что скажу», — повторила она еще раз, уже выскакивая в дверь и убегая в сторону сада. Но Эдварда не было и в его излюбленных местечках снаружи, и Люси уже чувствовала, что вот-вот взорвется от нетерпения. Как вдруг заметила Лили Миллингтон, которая подходила к садовой калитке и, видимо, собиралась выйти за ограду. Солнце горело в ее волосах, и они казались одним сплошным языком пламени. «Лили!» окликнула ее Люси. Но натурщица, наверное, не услышала, и пришлось позвать громче. Лили. Лили миллингтон обернулась, но, видимо, мыслями была далеко. Лицо выражало такое удивление, будто она не ожидала, что кто-то позовет ее по имени. Ага, это ты, Люси, здравствуй», сказала она и улыбнулась. «Я ищу Эдварда. Ты нигде его не видела. Он пошел в лес». Сказал, что хочет поговорить с кем-то насчет собаки. Ты идешь к нему? Люси уже давно заметила, что Лили Миллингтон надела крепкие башмаки, а на плече у нее сумка. Нет, я иду в деревню купить почтовую марку. В руке у Лили был подписанный конверт, и она показала его девочке. Хочешь, прогуляемся вместе? Ну что ж. Раз все равно нет возможности прямо сейчас рассказать Эдварду о своем открытии, лучше заняться чем-нибудь, чем слоняться и ждать, сгорает нетерпение. Вместе они пошли по тропе, которая скоро привела их к церкви на краю деревни, а потом на улицу. Почта совсем крошечная стояла бок о бок с лебедем местным пабом. Я подожду снаружи, сказала Люси которая уже приметила интересное каменное сооружение на краю деревни и теперь хотела исследовать его. Но Лили недолго пробыла на почте. Совсем скоро она вышла, неся в руке письмо, на уголке которого теперь красовалась марка. Что лежало внутри, Люси не знала, но, видимо, конверт был тяжелым, так как для него потребовалась синяя марка за два пенса, а адрес, как заметила девочка, был лондонским. Лили опустила его в почтовый ящик, и они той же недлинной дорогой пошли назад, в Берчвуд-Мэннер. Люси не была мастерицей светской болтовни, и, в отличие от матери или сестры, никогда не знала, чем заполнить тишину, возникающую в таких вот случаях. Не то чтобы она считала, что тишину непременно нужно заполнять, просто теперь рядом с Лили ей вдруг захотелось казаться взрослее, умнее и вообще значительнее, чем обычно. Что такое было в этой рыжеволосой женщине, она не знала. Об этом еще придется подумать позже. Но почему-то рядом с ней ей хотелось быть не просто младшей сестренкой Эдварда, а кем-то. Славная погода вырвалась вдруг у Люси, и ее саму даже передернуло от такой банальности. «Недолго уже ей осталось», — отозвалась Лили. «Ночью гроза будет. Откуда ты знаешь?» «У меня есть редкий и чудесный дар предсказывать будущее». Люси посмотрела на нее. Лили Миллингтон улыбнулась. «Я интересуюсь синоптическими таблицами», — сказала она, и увидела одну в номере «Таймс», который лежал на столе почтмейстера. «Ты знаешь, как предсказывают погоду. Знаю только то, что слышала от Роберта Фицроя. «Ты встречалась с Робертом Фицроем. Друг Чарльза Дарвина, капитан Бигле, судное величество, изобретатель барометра и первый в истории метеоролог при комитете по торговле. Я слушала его лекцию. Он друг одного моего друга. Сейчас пишет книгу о погоде, которая кажется мне очень многообещающей. А ты слышала от него самого историю гибели Королевской хартии и изобретения первого барометра? Разумеется. Это было так удивительно. Лили Миллингтон пустилась в увлекательное изложение теории, лежащей за погодными таблицами Фицроя и научных данных, на основе которых он сделал свой первый штормовой барометр. Люси слушала, отдавая рассказу 97% своего внимания, а остальные три использовала, чтобы прикинуть, есть ли у нее шанс, когда Эдварду наскучит его новая натурщица заполучить Лили Миллингтон в подруге. Лили Миллингтон не ошиблась. Идеальная летняя погода кончилась в тот же день, к вечеру. Солнце скрылось за тучами, и за окном так стремительно стемнело, словно кто-то большой и мощный уверенно задул огонь в светильнике над миром. Но Люси ничего этого не заметила, так как уже сидела в темноте, спрятавшись в потайной комнате под кожей Эдвардова дома. День она провела замечательно. Когда они с и вернулись с почты, та решила прогуляться в лес и отыскать Эдварда. Эмма, все еще хлопотавшая на кухне, с удовольствием сообщила ей, что Торстон, Клэр, Адели, Феликс взяли корзину с провизией и пошли к реке выпить чаю на природе, а потом поплавать, и что обед будет готов на час раньше назначенного, а потому, закончив с делами, Она еще сбегает домой и приляжет перед обедом. Весь дом оказался в распоряжении Люси, и она точно знала, что станет делать. Первое возбуждение от находки уже прошло, сменившись пониманием того, как глупо будет пойти сейчас и выложить Эдварду все о норах. Чертежам уже несколько веков. Может быть, входы в комнаты давно замурованы, или же планы остались всего лишь планами. Вот будет неловко, если она сначала заявит о своей находке во всеуслышание, а потом сядет в большую лужу. Люси не любила садиться в лужу прилюдно. Значит, надо все как следует разузнать. Избавившись от теммы, Лили Миллингтон к тому времени еле заметным огоньком маячила над дальним краю луга. Люси взялась за планы этажей. Одна потайная комнатушка, судя по всему, была где-то на лестничной площадке между первым и вторым этажом. Люси долго не могла в это поверить, даже подумала, что не так совместила планы. За минувшие недели она уже раз сто спускалась и поднималась по этой лестнице, не раз читала на площадке, сидя у окна на венском стуле с круглой спинкой, и никогда не замечала ничего странного или неожиданного, кроме, пожалуй, приятного ощущения тепла, которое шло от стены поворота ступеней. Добыв в библиотеке в шкафу из кедрового дерева лупу и перечитав с ее помощью письмо, Люси получила ключ, которого ей не хватало. «Все дело в одной ступеньке», — объяснялось там. Лестничный марш, идущий от площадки наверх, сконструирован так, что если нажать определенным образом на нижнюю ступеньку, откроется вход в маленькое потайное помещение. «Но следует остерегаться», — гласило письмо. «Люк устроен так, что открыть его можно лишь снаружи». Все это до ужаса походило на приключенческие романы из газет, которыми зачитывались мальчишки, и Люси тут же полетела по лестнице. Отодвинув кресло, она опустилась на колени перед нижней ступенькой, На первый взгляд это была самая обыкновенная лестница, разве что старинная. Но Люси еще раз перечитала подсказку и улыбнулась. Надавив на внешние и внутренние углы нижней ступеньки, она затаила дыхание, а потом услышала тихий щелчок и увидела, как ступенька чуть заметно отошла от пола. Просунув пальцы в образовавшуюся щель, Люси потянула вверх и вперед, отчего нижняя ступенька ушла в полость, под верхней. Открылся хитрый лаз, до того узкий, что пролезть в него мог лишь очень худощавый человек. Недолго думая, Люси нырнула в темноту. Каморка оказалась тесной и такой низкой, что Люси могла сидеть, лишь прижав подбородок к груди. Тогда налегла. легла. Воздух вокруг был застоявшимся и спертым, а пол теплым на ощупь и Люси предположила, что под ним проходит кухонный дымоход. Притаившись, она стала слушать. В доме было удивительно тихо. Она пошевелилась и прижала ухо к стене. Тишина, мертвая, деревянная тишина. Такая плотная, словно по ту сторону деревянной панели не было ничего, кроме мощной кирпичной кладки. Люси попыталась вспомнить план и понять, так ли это, И вдруг ей пришло в голову, что она лежит в тайном убежище, предназначенном для спасения человека, которого ищут враги, и что люк, ведущий наружу, может в любую минуту захлопнуться, оставив ее одну в вязкой удушливой тьме, а ведь снаружи никто не знает о том, что она нашла и куда подевалась. И от этой мысли ей показалось, будто стены надвигаются на нее. Внезапная паника сдавила легкие, Стало тяжело дышать, и девочка, спеша выбраться наружу, села так резко, что ударилась головой о потолок. Второй тайник был в коридоре. В нем Люсия сидела сейчас. Здесь все оказалось совсем другим. Потайная коморка была устроена внутри деревянной обшивки, а сдвижная панель, замаскированная так хитро, что сразу и не увидишь, открывалась, к счастью, и снаружи, и изнутри. К тому же здесь было не так темно, как под лестницей. И еще Лисия обратила внимание на то, что панель была тонкой, позволяя прекрасно слышать все, что творилось в коридоре. Она слышала, как компания вернулась с реки, все с хохотом и криками гонялись друг за другом по коридорам. Слышала, как Феликс и Адель шепотом переругивались из-за простой шутки, так считал он, которая зашла слишком далеко, так думала она. И там же ее слуха достиг первый протяжный гром, который спустился с гор, прокатился по реке и заставил дом содрогнуться. Люси хотела было вылезти из тайника и приложила ухо к панели, желая убедиться, что в коридоре никого нет и никто не подглядит, откуда она появилась. Но тут различила знакомые шаги Эдварда. Он шел к ней, Она уже почти решилась выскочить из-за панели прямо перед ним, чтобы сделать сюрприз. Разве можно придумать лучший способ сообщить брату о находке? Как вдруг услышала его голос. — Жена, подойди ко мне. Люси застыла, держа руку на панели. — Я здесь, мой муж, — ответила Лили Миллингтон. «Ближе. — Ближе. — Так. Люси прильнула к панели, вслушиваясь. Слов больше не было слышно, но Эдвард тихо рассмеялся. В его смехе была доля удивления, будто ему только что сообщили нечто неожиданно приятное. Потом кто-то резко вдохнул, а потом... тишина. Люси в своем тайнике вдруг поняла, что задержала дыхание, и выдохнула. Через две секунды вокруг все почернело, и грянул гром, от которого вздрогнули и сам дом, и древняя земля под ним. Все уже собрались в столовой, когда туда, наконец, вошла Люси. Стол еще не накрыли, в середине его стоял канделябр, и девять тонких белых свечей струили дымок, поднимавшийся к потолку. Ветер снаружи усиливался, и, несмотря на лето, в комнате стало холодно. Кто-то зажег в камине огонь, который дрожал и подмигивал за решеткой, Рядом с камином сидели Эдвард и Лили Миллингтон. Люси направилась к большому креслу красного дерева в дальнем конце комнаты. «Нет, призраков я не боюсь», — говорила между тем Адель, присев рядом с Клэр на диван с гобеленовой обшивкой, тянувшейся вдоль длинной стены комнаты. Эти двое любили поговорить о привидениях. Это всего лишь несчастные души, жаждущие освобождения. — Думаю, надо нам устроить спиритический сеанс и посмотреть, отзовется ли кто-нибудь из них. — А говорящая доска у тебя с собой? Адель нахмурилась. — Нет. Эдвард приблизил голову к лицу Лили Миллингтон, и Люси видела, как движутся его губы. Лили Миллингтон кивала каким-то словам Эдварда и вдруг прямо на глазах у Люси. Подняла руку и кончиками пальцев провела по краю его шейного платка, из голубого шелка. «Умираю с голоду», — сказал Торстен и принялся расхаживать вдоль стола. «Куда она запропастилась, эта девчонка?» Люси вспомнила, как Эмма говорила, что хочет сбегать домой и отдохнуть. Она говорила, что вернется и накроет к ужину. «Ну, значит, не вернулась». Наверное, испугалась грозы. Феликс, стоявший у окна, по которому текли потоки воды, вывернул шею, и стал рассматривать что-то на карнизе. Льет, как из ведра. Водосток уже не справляется. Взгляд Люси снова вернулся к Эдварду и Лили. Конечно, она вполне могла что-то не так услышать в коридоре, а, скорее всего, сказала она себе, просто неправильно поняла. В пурпурном братстве все называли друг друга придуманными именами. Так Адель долгое время откликалась на прозвище Киса, потому что Эдвард изобразил ее вместе с тигром, а Клэр раньше звали Рози, после того, как Торстон, слегка напутав с пигментами, сделал ее чрезмерно краснощекой. Сегодня всякий уважающий себя дом имеет свое привидение. Клэр пожала плечами. Ну, я пока ни одного не видела. А как ты могла его видеть? Вскинулась Адель. Старомодные понятия. Сейчас все знают, что духи невидимы или прозрачны. Феликс повернулся к ним. Как на фотографии мамлера и в рождественской песне. Люси вспомнила описание Марли, громыхающего цепью с амбарными замками, вспомнила, как Скрудж видел его насквозь, аж до спинки сюртука. "Думаю, доску мы можем сделать сами", сказала Клэр. "Просто взять тарелку и написать на ней буквы". "Верно. «Призрак сам сделает остальное». «Нет», — сказал вдруг Эдвард, поворачивая к ним голову. «Никаких говорящих досок и никакого столоверчения». «О, Эдвард, Клар надула губки, не порти нам удовольствие». «И потом, разве тебе не интересно?» А вдруг у тебя тут есть твое собственное привидение, какая-нибудь милая девушка, и она ждет, не дождется, когда же мы, наконец, обратим на нее внимание? Я и без говорящих досок знаю, что здесь есть некая сущность. «Что ты хочешь этим сказать?» — удивилась Адель. «Да, Эдвард», — подхватила Клэр и даже привстала. «О чем ты?» На долю секунды Люси показалось, что он сейчас возьмет и расскажет им все о ночи преследования. У нее даже защемило в глазах, ведь это же их тайна, его и ее. Но он рассказал совсем другое. Историю Элтрича и его детей, вернее, сказку, которую сложил здешний люд, напуганный когда-то появлением в поле возле леса трех странных ребятишек сияющей кожей и длинными струящимися волосами. Люси едва не рассмеялась от облегчения. Другие слушали, как завороженный, а Эдвард развертывал перед ними пестрый сказочный гобелен. Вот жители деревни, им хочется свалить на странных маленьких пришельцев вину за череду неурожаев и смертей. Вот добрые старики, пригревшие у себя чужих детей, ведут их в безопасное место, на старую каменную ферму в излучине реки. Но однажды ночью рассерженные поселяне врываются на их двор, зажженными факелами, охваченные яростью. И тут, в последний миг, ветер доносит издалека волшебный звук рога, и появляется светлая королева-фей. Это сюжет моей новой картины для осенней выставки. Королева-фей, защитница королевства, спасительница детей, приходит, когда открывается дверь между мирами. Он улыбнулся лили Милингтон. Я так давно хотел написать ее, но не мог, а теперь нашел и непременно напишу. Другие тут же завели оживленную беседу, а Феликс сказал, «Ты только что подарил мне прекрасную идею. Я понял, что на этой твоей реке без ветра не проходит и дня». Словно в подтверждение его слов мощный порыв сотряс стекла в рамах, а в камине зашипел огонь. «Придется мне отказаться от леди Шалот на время. Давайте вместо этого сделаем фотографию». «Все будет, как рассказал Эдвард. Трое детей и королева». «Но это четыре персонажа, а натурщиц здесь всего три», — возразила Клэр. «Может, ты предлагаешь нарядить Эдварда?» «Или Торстона», — добавила Адель со смехом. «Вы забыли про Люси. Люси не умеет позировать. Вот и хорошо». Зато она настоящий ребенок. Люси почувствовала, как вспыхнули ее щеки при одной мысли о том, что ее могут попросить позировать для фотографии Феликса. Конечно, за прошедшие две недели он снимал всех по очереди, но лишь для практики, а не для создания произведений искусства, не для выставки мистера Рескина. Клэр что-то проговорила, но ее слова потонули в ударе грома, таком мощном, что закачался весь дом. А потом Феликс сказал «Ну, значит, решено». И они заговорили о костюмах, из чего можно наделать свинков и поможет ли газовая материя создать эффект светящейся кожи детей Элдрича. Торстон подошел к Эдварду. «Ты заинтриговал нас словами о призраке, который якобы живет здесь, в Берчвуд-Мэннер, а сам рассказал сказку о королеве-фей». «Я даже слова такого не говорил. Призрак. Я сказал только, что в доме присутствует нечто. К тому же я не дошел до конца истории. Тогда иди и теперь». Когда королева явилась, чтобы забрать своих детей назад в страну фей, она была так благодарна двум старикам, которые сохранили их целыми невредимыми, что наложила чары на их дом и на землю, где он стоял. Не Говорят, что с того дня... В верхнем окне любого дома, который стоит или будет когда-либо стоять здесь, время от времени станет вспыхивать свет, знак присутствия стариков Элдричей. Свет в окне. Да, так говорят люди. А ты его видел?» Эдвард не сразу дал ответ. Люси знала, что он вспоминает о ночи преследования. Торстон не отступал. В письме, который ты написал мне сразу после покупки Берчуд Мэннер, были слова о том, что этот дом давно звал тебя. Я тогда не понял, что это значит, и ты пообещал рассказать все при встрече. Но когда мы встретились, у тебя на уме было уже другое. Взгляд Торстена на миг отклонился в сторону и скользнул по Лили Миллингтон, которая ответила на него спокойно и прямо, без тени улыбки. «Это правда, Эдвард?» Раздался голос Клэр с другого конца стола. «Ты действительно видел свет в окне?» Эдвард ответил не сразу. Люси едва удержалась, чтобы не пнуть в лодыжку Клэр, так подставившую его. Она не забыла, как в то утро брат был напуган и бледен, какие глубокие тени заглягли у него под глазами. Всю ночь он простоял у окна, гадая, сможет ли то, что преследовало его в лесу и в полях, «Настичь его в доме». Люси попыталась перехватить взгляд Эдварда, дать знать, что она его понимает, но он смотрел лишь на Лили Миллингтон. Казалось, он читал что-то по ее лицу, словно в комнате никого не было, кроме них двоих. «Сказать?» — спросил он, наконец. Лили Миллингтон взяла его за руку. «Только если ты сам хочешь». И тогда с легким кивком и улыбкой Сразу сделавший его на несколько лет моложе, он заговорил. «Много лет назад, когда я был ребенком, я забрел в этот лес один ночью, и что-то страшное...» Тут раздались громкие удары во входную дверь. Клэр взвизгнула и вцепилась в Адель. «Это должно быть Эмма», — сказал Феликс. «Наконец-то», — выдохнул Торстон. «Но зачем Эмме стучать?» — возразила Лили Миллингтон. «Раньше она входила сама». Стук повторился, став на этот раз еще громче, и тут же запели петли двери. Кто-то медленно толкал ее внутрь. В коридоре раздались шаги, они приближались, и все, кто был в комнате, переглянулись в дрожащем свете канделябров, думая о том, кто же сейчас войдет. Вспышка молнии посеребрила мир за окном, дверь распахнулась, внутрь ворвался порыв ветра, и острые тени от язычков пламени заплясали по стенам столовой. На пороге в зеленом бархатном платье, том самом, в котором она позировала для портрета, стояла невеста Эдварда. «Извините, что я так поздно», — сказала Фанни, и новый раскат грома наполнил комнату. «Надеюсь, я не пропустила ничего важного».